явление пятое бальзаминов и раиса Раиса извините, что мы вас заставили дожидаться бальзаминов ничего с очень приятно с молчание они куда же пошлились Раиса она пошла ответ писать бальзаминов они и скоростьрос Раиса, нет, она очень долго пишет. Мы скоро не умеем, для этого привычка нужна, а мы, кроме писем, ничего не пишем. Бальзаминов, я теперь еще все скучаюсь. Раиса, и мы тоже скучаем, такая тоска, вы не поверите. Бальзаминов, да вы, может быть, не от того-с? Раиса, от того, что все сидим в заперти и не видим никаких развлечений. бальзаминов а я от другого с рейса от чего же вы бальзаамиов я даже по ночам не сплюс рейс может быть днем спить бальзамиов нет совсем не от того с рейса от чего же бальзаминов от чувств рейса от каких же это чувств бальзаамиов «Я так чувствую себя, что я самый несчастный человек в жизни». Раиса, довольно странно это слышать от вас. Мужчина вообще счастливей женщин Бальзаминов, «Но не все-с». Раиса, «У женщины несчастье заключается от того, что она завсегда подо что-нибудь подвластна». Бальзаминов, «А у мужчины несчастье заключается от любви -с. рейса значит надо бы полагать что вы влюблены бальзаамиов так точно с рейса кто же эта женщина которая могла вас плестить собою бальзаамиов я не смею вам этого открыть рейса от чего же бальзаамиов вам может быть будет противно меня слушатьться рейса нисколько не противно даже совсем напротив бальзамиов в таком случае с Позвольте вам выразить, что эта женщина вы самая-с и есть-с. ах, скажите? Я этого никак не ожидала. Бальзаминов, могу я сколько-нибудь надежду иметь-с или нет-с? я еще ничего не слыхала от вас. Бальзаминов, для моей любви нет слов -с. Я бы и желал выразить-с, но никак не могу-с. Раиса, говорите хоть то, что можете сказать. «Бальзаминов, одно только я могу сказать, что сам себе тиран!» «Раиса, какое же в этом тиранство?» «Бальзаминов, самое жестокое тиранство!» «Ежели человек влюблен и даже не спит ночи и не знает слов!» «Раиса, вы давно в меня влюблены?» «Бальзаминов, в четверг после обеда на прошлой неделе!» «Раиса, так это недавно!» «Лукьян Лукьянч любит Анфису полтора года!» Бальзаминов. «Я могу с даже больше». рейса «Ну, это еще неизвестно. Может быть, вы не постоянный кавалер?» Бальзаминов. «Я считаю это в мужчинах за низкость. Раиса, коли вы влюблены, отчего же вы мне письма не написали? Влюбленные всегда пишут письма». Бальзаминов. «Я не смелся. А ежели вы так снисходительны, то я первым долгом почту написать вам...» даже нынче а вы мне напишите на ответ рейса от чего же не написать бальзаамиов а ежели бежать вы согласны будете рейса уже то очень скоро бальзаамиов становится на колени сделайте такое одолжение с лукьян, лукьян что же хотят увести вашу сестрица так уж и я чтобы вместе с рейса ну хорошо я подумай встаньте ну увидит кто нибудь вон химка бежит бальзаамиов встает вбегает химка химка подает бальзаамиового письмо вот письмо вот письмо батюшки страсти проснулись все проснулись убегает раса ах как же быть куда же мне воздеть через двор теперь нельзя бальзаамиов оглядывается по сторонам и подпрыгивает что же яс как же яс ай ой ай ай ай ой ай ай рейса разве через забор вы умеете бальзамиов раз два три с «Раз, два, три и тамс!» «Раиса, так ступайте скорей!» Бальзаминов сейчас бежит за куст и лезет на забор налево. Раиса, не туда, не туда, это в чужой сад!» Бальзаминов не слушает.